«Пофе, Кортес, я все профумал! Ты ведь наемник!» Наемник не стал врать, Кортес. «Значит, если я тебя найму, тебе ничего не грозит!» «Кувалда!» — не выдержал Артем. «Хватит ерунде!» Наемники говорили с великим фюрером по выставленным на конференц-связь мобильным телефоном, одновременно поднимаясь по лестнице в квартиру Артема. — Это совсем не фунда, — засуетился кувалда. — Все круто, пацаны, отвечаю. Я вас нанимаю. Вы заваливаете этого уфлютка-напильника и наезжаете на Урбека. Ша пугается, снимает свою конфифатуру. Я остаюсь, остаюсь великим фюрером. Могу написать фолковую расписку. — Учитывая твое положение, — усмехнулся Кортес, — Долговой расписке даже речи быть не может. — За меня не волнуйся, — проволчал Кувалда. — Я нафежно спрятан. — Как же ты предвыборную агитацию ведешь, — рассмеялся Артем. — Вот так и ви вифу, — насупил Суфюра. Пытаюсь найти кого нифуть чтобы этих уфлювков одноглаза опомнился. — Ну что, пофисывайтесь? — Всего филлофта. В двух придувков замочить. Извини, Кувалда, вздохнул Кортес, не наш профиль. Удачи. Наемники вошли в квартиру. Инга, ты собралась? Девушка медленно вышла в коридор. Опа! Кортес внимательно посмотрел на рыжую. Что-то случилось? Инга молча кивнула. Общественное или личное? Артем взял девушку за руку. «Как посмотреть?» – тихо ответила рыжая. «Мне надо позвонить». Понимающий Кортес прошел в единственную комнату. Артем заглянул Инге в глаза. «Что случилось?» «Приходила Лариса», – медленно ответила девушка. «Какая?» «Кузнецова». «Поэтому у тебя плохое настроение?» Инги кивнула, но взгляд не отвела. — Зря, — спокойно произнес Артем, — спокойно и очень уверенно. Рыжий знал эту уверенность. С таким спокойствием наемник отправлялся к каре или соглашался на безрассудные предложения шасов охотиться за иерархами кадав. Железное спокойствие абсолютно уверенного в себе человека. Некоторое время назад мы уже говорили на эту тему. Но я повторю, мне не трудно И приятно. Артем обнял девушку за плечи и прижал к себе. У меня есть маленький рыжий чертенок, самый главный самый любимый. Больше мне никого не надо. Кто как? А я напрямую связываю появление хранителя черной книги с кафедрой. Кортес многозначительно покосился на рыжую. Думаю, Ларисе нужна помощь. «У нас устойчивый имидж друзей темного двора», — напомнил Артем. «Поэтому она пошла не ко мне, а к тебе, дружище», — пожал плечами наемник. «Лариса рассчитывала узнать от тебя наше отношение к ситуации и надеялась, что ты сохранишь ее визит в тайне». Артес внимательно посмотрел на напарника. «Это не обвинение, я пытаюсь изложить ход ее мыслей, а не твоих». «Я понимаю». — кивнул молодой наемник. — И не сказал бы, — заинтересовалась Инга. — Мы знаем о нашем имидже друзей темного двора больше, чем окружающие. усмехнулся Артем. — Думаю, мы бы не отказали в помощи несчастной девушке. — К сожалению, получилось так, что отказали, — вздохнула Инга. — И все из-за меня. — Тебе не в чем себя упрекать, — жестко произнес молодой наемник. — Что бы там себе ни думала Лариса, она должна понимать, что у нас могут быть только деловые отношения. — Неужели ты попросишь у нее денег? — улыбнулась девушка. — Только не денег, — покачал головой Кортес. — Это мелко и неинтересно. — Тогда что? — Наемник тонко улыбнулся. Насколько я понял, кафедра была создана учеными, состояла из ученых и преследовала исследовательские цели. Он весело оглядел партнеров. Странники путешествуют не просто так. Они собирают материал и, как мне кажется, вернулись на Землю, в том числе и для того, чтобы передать хранителю накопленную информацию. «Современные сведения о внешних мирах», – прошептала Инга. Если Ларисе будет нужна наша помощь, закончил Кортес, ей придется сделать для нас копию отчета. И мы устроим небольшой аукцион, усмехнулся Артем. Но до него еще надо дожить. Кортес вновь стал серьезным. На самом деле ситуация запутывается самым неприятным образом. Если утром великие дома интересовались источником и большой дорогой, то теперь на кон легла черная книга. Такие ставки не предполагают соблюдения каких-либо правил. И если мы полезем на пролом, в тайном городе станет одной команды наемников меньше, согласно кивнул Артем. Не поможет даже дружба с темным двором. Теперь понятно, почему Сантьяго не хотел впутывать нас в это дело, кривого гнолсинга. Комиссар не любит обрывать приятные знакомства. Следовательно, мы должны быть крайне осторожны, прищурился Кортес. И надеяться, что Лариса еще вернется. Наемник помолчал. Больше идти некому. На лестнице сама ложится под ноги. Ступеньки невысокие, аккуратные, а наклон настолько плавный, что подниматься по ней очень легко, движение наверх практически не ощущается. Иногда даже кажется, что ты не поднимаешься, а наоборот спускаешься вниз, что ноги несут сами, и ты не прикладываешь никаких усилий, чтобы достичь цели. Разумеется, это иллюзия. На самом деле лестница ведет вверх. Высоко-высоко вверх. Настолько высоко, что неукротимый океан, могучие волны которого безжалостно избивают прибрежные скалы, уже отсюда выглядит ровной скатертью приятного нежно-зеленого оттенка. Грохочущие водяные валы, способные навести ужас там, у берега, совершенно теряются из виду и безбрежный простор океана кажется наполненным покоем и умиротворением. Пронзительно белая башня стоит на массивной скале самой линии воды, и помимо нее вокруг, насколько хватает глаз, незаметно ни единого другого строения. С одной стороны чарующая зелень океана, с другой – каменистая пустыня, лишенная намеков даже на самую чахлую растительность. У восхитительной красоты башня кажется нереальным творением художника, появившимся на границе камней и воды благодаря мимолетней прихоти гения. Она скрепляет океаны пустыню и устремляется вверх белым копьем, пронзая пушистые облака. Ее стройные стены серпантином обвивает открытая лестница, Или что тонкая резная блюстрада защищает идущего от бесконечной высоты. Пройти по ней стремится не каждый. Слишком высоко, слишком страшно. Зачем тратить время, лететь сюда на границу камней воды, а потом долго-долго подниматься на невероятную высоту. Зато тот, Кому доводилось стоять на самой вершине Белой башни, видел гораздо больше. Он видел неуловимую грань между облаками и тьмой великой пустоши. Он видел блестящие искры, бегущие по волнам океана, и пылающие огнем звезды, кострами пронзающие тьму. Он видел камни, составляющие твердь земли, и огромные астероиды, парящий в бесконечном пространстве. Тот, кто поднимался на вершину, видел, что Белая башня стоит на границе всего, что это тонкое копье связывает все стихии мира, а потом видение уходит. Семь лун, водивших хоровод вокруг Белой башни, океаны камни, звезды и облака, все тает, На мгновение сменяется тьмой, а затем... А затем ты просыпаешься, слышишь знакомый звук будильника, видишь потолок своей комнаты, пыльный ковер на стене, выключенный телевизор и давно не мытые окна. Ты снова закрываешь глаза и думаешь, что на самом деле реально белая башня и ее семь лун. А вот... «То, что ты видишь сейчас, всего лишь сон. Всего лишь сон, очень неприятный в своей потрясающей реальности». Муниципальный жилой дом Москва, улица Тверская, 18 марта, четверг, 15.03. А Леночка тогда была еще очень маленькой. Не понимала, что происходит. А вот на Алочку смерть Вали подействовала очень сильно. Лидия Васильевна вздохнула. Матвей понимал, что после смерти профессора жизнь семьи покатилась под откос. Он видел, что старухе тяжело рассказывать об этом малознакомому человеку. Но все равно постаралась ее разговорить. Сначала Алочка держалась. И тленочка на руках. Надо было ее поднимать. К тому же она молода еще была. Вся жизнь, считай, впереди. Алочка ведь на 15 лет младше Вали. Красивая. Лидия Васильевна снова вздохнула. Два языка знала. Я думала, что она справится. Тяжело, конечно, приходилось. И никто не помогал. Пенсию нам определили от Академии. Но маленькую. Старуха махнула рукой. Да я не в обиде. В стране-то вообще ужас, чего творилось. Потом, правда, стали какие-то деньги присылать. Я не понимала, откуда, за что. Ходила, узнавала. Никто ничего не объяснил. Я не хотела эти деньги брать, но пришлось. Это не было случайностью, серьезно произнес близнец. Если деньги присылали, значит, они предназначались вам. И вы правильно сделали, что стали их брать. А вы имеете к этому отношение... Старуха подозрительно посмотрела на Матвея. Нет. Он спокойно выдержал ее взгляд. Тогда почему вы уверены, что эти деньги предназначались нам? Я долго жил за границей, улыбнулся близнец. И понял, что в нашем мире никто не будет просто так посылать кому-нибудь деньги. Вот видите. А я воспитывалась по-другому. Лидия Васильевна машинально погладила скатерть. Я даже подумала, вдруг это те, кто убил Валю, пытаются искупить, что ли. Тогда это грязные деньги. Не думаю, что в наше время убийцы столь сентиментальны. Да, наверное, вы правы. Она помолчала. Время было очень трудное. И эти деньги нам помогли. Через полгода Аллочке удалось устроиться на работу в очень престижную английскую компанию. Она стала хорошо зарабатывать, приселила. С лишней жизнью, правда, не складывалась. Конечно, ребенок еще куда не шло, но старая свекровь здорово все портила. Наверное, без меня ей было бы легче. Лидия Васильевна замолчала, тщательно подбирая слова. А потом случилась беда. Я не знаю, как это началось, только догадывалась. Алочке приходилось много работать, чуть не по 15 часов в день. Она уставала и, наверное, стала искать способы снять стресс. Она никогда не показывала это дома, но стала реже приезжать ночевать. Я думала, что Алочка познакомилась с хорошим мужчиной, А оказалось, что она стала пить. Старуха сбилась, проглатывая подкативший к горлу комок. Было видно, что она не просто рассказывает, а снова и снова переживает те события. Алочка, Затем наркотики. С работы ее выгнали. Алочка пыталась лечиться. Потратила очень много денег, но безрезультатно. Она умерла 4 года назад от передозировки. В последнее время с Алочкой было очень тяжело. Лена сильно переживала? Тихо спросил Матвей. Она не любит об этом говорить. Понимаю. Теперь они живут только на мизерную пенсию и то, что присылает Кунцевич. Смерть никогда не приходит одна. Старая беспощадная мерзавка любит пировать со вкусом. Красиво. Тягивая свой водоворот окружающих. И даже если им удается избежать ее поцелуя, она старается оставить свой след в их душах. На будущее. Историю, рассказанную Иваном Эмонией, Близнец выслушал спокойно. Он привык, что кто-то умирает. Но теперь, глядя на то, что стало с семьей Зябликова, Матвей ощутил жгучее желание убить, нет, раздавить Черкаса, лживого и подлого уголовника, походя, решившего судьбу четырех человек. Близнец потер виски. «Лена очень ранимый ребенок, очень тонкий», — продолжила старуха. «Иногда я сильно боюсь за нее». Время сейчас трудное. Не только это покачала головой Лидия Васильевна. Я уже старая, Матвей, сколько мне осталось? Пять лет, десять, месяц, кто знает. И что будет с Леной потом? Я молю Бога, чтобы дожить до того, как Лена прочно встанет на ноги, закончит институт, выйдет замуж. А иногда я думаю, а вдруг свалюсь? Ведь Лена, я знаю, ни за что не бросит меня. Она забудет о себе и будет мне помогать. — Плохие мысли надо гнать, — серьезно сказал близнец. — Я пытаюсь, — невесело улыбнулась старуха, — но они, проклятые, возвращаются. — Да, глухо согласился странник, — они возвращаются. Оба помолчали, слушая, как из плохо закрытого крана падают на сталь мойки крупные капли воды. А вы надолго в Москву, Матвей? Закончив рассказ, Лидия Васильевна решила сменить тему. Ее вопрос прозвучал очень светски. Близнец пожал плечами. Несколько дней, может быть, неделя. Вы сказали, что живете за границей? Пока только работаю. По специальности можно сказать и так. Давайте я вам еще чайку налью. Старуха тяжело поднялась и направилась к плети. Или... «Нет, я не тороплюсь», — улыбнулся близнец. Матвей понял, что Зябликова рада нежданному гостю. Длинный, хотя и грустный местами разговор порадовал ее, позволил высказать, поведать то, что на самом деле творилось в душе. По всей видимости собеседников у старухи осталось немного. Люди, наверное, здесь все больше другие теперь, негромко произнес близнец. Я имею в виду в доме. Другие, согласилась Лидия Васильевна. Кто умер, кто уехал? Вержбицкие вот. В Германию подались, квартиру продали. И мне говорят, продай. Кто говорит? Да приходят тут. Старуха замолчала на полусловие, и Матвей почувствовал, что коснулся болезненной темы. Он с благодарностью принял очередной стакан чая, размешал сахар и только после этого спокойно и очень обдуманно спросил. «Лидия Васильевна, а можно я поживу у вас немного?» «У нас?» – старуха удивленно посмотрела на шикарно одетого гостя. «А что не в гостинице?» Я не люблю отели, честно признался близнец, устал от них. Я не обзавелся семьей и очень ценю возможность пожить, ну, вы понимаете, просто пожить в доме, пусть даже в чужом доме. Пожить там, где люди будут тебе улыбаться не за деньги, а просто так. Или не будут улыбаться. Просто я понял, что у вас есть свободная комната, но если это неудобно... Очень неожиданно растеряла старуха. А я очень тихий желез, уверил ее Матвей. Честное слово. Не знаю. Из коридора послышался шум. Открылась входная дверь. Лена, это ты? Да, бабушка, внучка, шепотом пояснила Лидия Васильевна и громко добавила. Деточка, пройди, пожалуйста, на кухню, у нас гости. Раздались негромкие шаги, и в дверном проеме появилась невысокая худенькая девочка с острым, как мышиной, мордочкой лицом. Она была одета в яркий свитер, едва доходящий до пояса, потертые голубые джинсы и домашние тапочки. Успела переобуться. Увидев Матвея, Лена замерла и удивленно посмотрела на бабушку. «Это кто?» «Меня зовут Матвей». С улыбкой ответил близнец, глядя прямо в глаза девочки. Я был другом твоего папы.